Глава 131. Правая рука Лиама. На площадке проведения вечеринки, наряженная в платье Марион стояла с недовольным лицом. Вот и приехали. От ее нейтральных черт ничего не осталось, и сейчас она совершенно похожа на красивую девушку. Милое платье ей подобрал Лиам. Оно не по вкусу Марион, да и она вообще не переваривает юбки. Она больше предпочитает костюмы. Лиам болтал с приглашенными гостями на площадке, все нахваливали его за великолепный космопорт, и Марион воротила от его довольного вида. А «Ведь я была так близка к позиции главы дома». Марион родилась женщиной, но стремится стать главой дома Викунта Оугрена. Нет, стремилась. Маграв глава дома, главенствующего над их ветвью, теперь никогда не признает главой Марион. Он заговорил с ней, даже не глядя в ее сторону». Мы отправили тебя в столицу на поиски поддержки влиятельных аристократов, кто просил тебя лезть в борьбу за престол. Изначально в ее задачи входило вытянуть поддержку из могущественных аристократов, но она начала жадничать. Но если мы хотели зарутиться поддержкой Лиама, то все равно бы оказались тянуты в битву за престол. столицы так делала по горло, чтобы беспокоиться о территориях и на границе. Ты должна была проигнорировать битву за престол и сосредоточиться на своей задаче. Твои амбиции вызвали столько проблем. Марион предала Ама ради того, чтобы выслужиться перед победителем в битве за престол и получить огромную поддержку. Благодаря этому достижению, она бы стала главой дома Виконта. Вместо того, чтобы искать поддержки графа Лиама, она хотела заручиться помощью напрямую Империи. Вот только Маграф этому не рад. «Мы получили нужную поддержку, но теперь в долгу перед домом Банфилдов. Если что-нибудь пойдет не так, они воспользуются нами». Маграф не верит, что Лиам помог им по доброте душевной, и разумеется, он прав. Марион впустую побывала в столице. Увидев, что он покидает место проведения вечеринки, она погналась за ним. Когда сопровождение остановило ее, она обратилась к Маграфу. «Дайте мне ещё один шанс!» Покинув место проведения вечеринки, я начал ждать в коридоре, и вскоре сюда вырвалась Марион в своём платье. Поняв, что я её ждал, она удивилась и попыталась вернуть самообладание. «Лиам, у меня к вам разговор». Прислонившись к стене, я предположил, о чём бы он мог быть. «Знаю я. Хочешь со мной договориться? Попытаешься выдать того, кто за всем этим стоит?» «Вот только меня это не интересует. Мне уже известно об этом». А... Марион подумала, что я блефую. «Если думаете, что это Ланграны, то ошибаетесь. За Марион стоит и дом вангранов, но за ним стоит кто-то другой. Марион могла догадаться, кто это, но меня интересует настоящий организатор». Пешка вроде тебя, наверное, осведомлена только о мадам Аннабель. Но если как следует подумать, то можно выйти на его высочество Клео. Это Клео одобрил мою отправку на границу, так что его имя сплывет само собой. Но, как я уже сказал, меня интересует настоящий организатор. Я подумал, это мог быть Кальвин, но он хочет отличиться, так что вряд ли. Марион с удивлением смотрела на меня. «Вы знаете...» Я пытался выяснить, кто стоит за мадам Аннабель, но и пришел к выводу. «И как думаешь, кто организатор?» «О, это не его высочество клево И вообще, я сам попросил его отправить меня границы. «Зачем?» «Информация Марион изначально не предоставляла мне никакой ценности». «Зачем?» «Потому что я решил, что так удобно». На самом деле, Клео с самого начала посоветовался со мной, как поступить с домом Лангранов. Я прошел мимо, опустивший голову Марион. Сама виновата, что думала, получится ввести меня вокруг пальца. Если бы только сидела, как велено, то могла бы стать главой дома Виконта. Вот уж действительно жаль. Мои слова задели ее, и Марион замахнулась на меня. Я отшагнул и увернулся. А из пола, стены, потолка, тут же выскочили тени, которые схватили Марион и приставили ей горву горлу нож. Кван Кукури. Сам же он медленно появился из моей тени. Марион распахнула глаза при виде Кукури и его подчиненных. «Тайная организация?» Похоже, на удивилась их мастерству. Хоть им и пришлось туго против Кальвина, по сравнению с остальными, у них выдающиеся способности вернуть ее на площадку, не убивая. Это послужит для нее большим наказанием. Примерно в то же время фракцию Кальвина проинформировали о составе флота Лиама. Больше, чем он сам, их волновало имя одного из его подчиненных. Кальвин прищурился. Клаус, значит, будет присутствовать правая рука нашего дружка Лиама. Кальвин высоко оценивал Клауса. Но оно и не удивительно. Во время войны с Соединенным Королевством наибольший вклад принадлежал заместителю главнокомандующего Клаусу. Те, кто не участвовал в сражениях, считали, что на самом деле вместо Клео и Лиама командовал он. Дворяне Кальвина пребывали в смятении. Человек, разбивший Соединенное Королевство за столь короткое время. Причем разбил их в пух и прах. «Раз он взял его, ты правда намеревается ударить по нам?» Имя Клауса больше светилось на стороне их соперников, чем на их собственной. Понимая, что у них в тылу находится Клаус, Кальвин покрылся холодным потом. «Смогут ли мои люди сражаться как подобает, когда за спиной такой невероятный стратег?» Если Клаус будет выступать стратегом, Кальвин не сможет предугадать их действий. Ведь это именно он предотвратил затяжную войну, которую все предрекали, закончив все за короткий промежуток времени. Более того, на поле боя он избавился от большей части аристократов Кальвина. Клаус является чрезвычайно опасным рыцарем для принца и его людей. Также из-за этого таланта он не может приманить его на свою сторону. Из-за него погибло много родственников дворян Кальвина, так что они ни за что не согласятся принять его в свои ряды. Пока Кальвин со своим окружением подводил итоги по полученной информации и усиливал бдительность к тылу, в углу конференц-зала собиралась группа молодых дворян. Его высочества, кран-принц, слишком опасается Лиама!» Молодые аристократы были недовольны отношением Кальвина к Лиаму, которую осуществили слабостью. Это молодые преемники, только унаследовавшие свои дома либо же отправленные представителями глав влиятельных домов. Молодой дворянин, в броском мундире, поигрывая со своими локонами, выдвинул предложение. «Если ли такими темпами будет творить что хочет, не лучше ли ударить по нему с помощью автократии?» Аристократы переглянулись после его предложения. «Но ведь его высочество уже отверг этот план». Мы же не будем делать это в открытую. Покажем автократии брешь в обороне, через которую они не прорвутся. Если запоздать с подкреплением, они должны успеть. Один из слушателей кое-что заметил в этом предложении. Хочешь, чтобы приманка сражалась серьез? Ничего им даже не скажем. А нашего противника звериное чутье. обороняющиеся должны отчаянно сопротивляться до самого конца. Это означает избавиться от своих союзников. Отвергнутый Кальвином план вот-вот притворится в жизнь, благодаря молодым аристократам. И Гид уже был тот, как тот. «Будет здорово, если вы приведете нас прямо к Лиаму. Скажу Гудвору, чтобы натравил своего любимого принца. Ха, если их так и оставить, то Кальвин быстро все раскусит. Полагаю, придется подсобить». Дабы исполнить желание гудвара Гид решил помочь молодым аристократам, Сдержать план в тайне от Кальвина, он хладнокровно наблюдал за оживившейся молодежью. «Неправда считает, что для Леама подобного достаточно. Вокруг одни бездари». «Наш план сработает!» Гид был поражен непоколебимым оптимизмом молодых аристократов. Мостик флагмана автократии. Гудвар недовольно ожидал возвращения Гида. Пока он размышлял, доберется ли вообще его любимчик Изель до поля боя, мостик оживился от полученной информации. Новости взбудоражили даже Изеля. «Клаус? На поле боя будет тот самый Клаус Серамонта?» Имя запомнившегося Изелю Клауса попало к нему из Соединенного Королевства, а не Империи. Люди Изеля тоже завелись. «По слухам, именно он разбил Соединенное Королевство?» «Но он же вроде стратег». «Без разницы, у такого человека обязаны быть могучие войны!» Человек, одолевший Соединенное Королевство, Клаус. Эзель не мог сдержать восторга от появления этого имени. «Я уже начал думать, что головы одного Кальвина будет недостаточно, но теперь другое дело. Итак, где же сэр Клаус?» Офицер разведки поведал ему, что знает. «Нет, к сожалению, он в ТУ, на строящейся базе, а не на передовой». «Не на передовой? Почему? Таким рыцарям не место в ТУ!» С точки зрения солдат автократии, Клаус подходил на роль главнокомандующего больше, чем Кальвин. Для них непостижимо, чтобы он был не на передовой. Офицер разведки доложил о его местонахождении. «Он находится на планете за необычайно слабым флотом». Изоля тут же осенила. «Вот оно что! Заманивает нас, чтобы нанести удар!» Он специально заманивает фотоавтократии поглубже. Советник Изеля хрустнул шеей. «Клаус, победитель над Соединенным Королевством ожидает нас в ловушке. Не такой уж дурной план. Господин Изеля, что будем делать?» Изель закрыл глаза и влубнулся, а затем распахнул их. Он скинул вперед правую руку. «Решено!» Раз это ловушка, прорвемся через неё Плана не будет. Окружение обрадовалось подобному заявлению Зелли. Наблюдавший за такой картиной гудвар остался довольным, что у него даже задергали щупальца. Я не знал что будет столько сильных людей. Лиам, Маклаус Империя не перестает удивлять. Уже жду не дождусь. Гудвору уже не терпелось увидеть сражение из Эля против Лиама с Клаусом. Вишенкой на торте является сотни миллионов смертей. У гудуро возникло непреодолимое желание поскорее это и зреть. Космопорт планеты Алгу, работавшего в своем кабинете Клауса, охватила необычайная дрожь. Что-то в последнее время чисто возноб кидает. Переутомился, может? Клаус зачастую страдает из-за неразумных выходок Лиама но в обычные дни почти всегда трудится в поте лица. Сегодня подходил к концу его обычный трудовой день, однако его в последнее время не покидало странное чувство. Но может оно того, что меня закинули на планету границы? А скорее бы домой. Клаус, который никогда не хотел быть первым рыцарем, желал спокойной и мирной службы. И вообще он прекрасно осознает, что у него нет каких-либо выдающихся способностей. Ему не нравится сражаться и трудно поверить, что его назначили главой рыцарей дома Банфилдов. «Когда закончится обучение лорда Леама, я смогу вернуться. Еще три... нет, два года, если ничего не произойдет, и вернусь целым домой». Услышав о том, что Лиам отправляет его к границе, Клауз забеспокоился за свою сохранность, но ему полегчало, поскольку на этот раз все похоже закончится спокойно. Однако неприятное чувство никуда не подевалось. «Сосредоточиться на работе, что ли?» Когда он уже думал закончить работу, ровно в конец рабочего дня поступил доклад от подчиненного. «Сэр Клаус, фотоавтократия зашевелился! Они направляются к планете Алгу!» Клаус посмотрел в никуда пустым взглядом. «Вот тебе причина скверного чувства!» Однако для его подчиненного это показалось собранностью и хладнокровием главы рыцарей. Несмотря на приближение столь огромного входа, глава рыцаря сохраняет спокойствие, а вот такое у него было лицо. «Я сообщу лорду Лиаму, подготовить войска к выступлению, и не забудьте собрать информацию!» «Есть!» Клаус с тяжестью на сердце принялся выполнять свою работу.